7. Немца нашего, учителя Федора Ивановича Ресселя, я описал, как умел, подробно в детстве под именем Карла Ивановича. И его история, и его фигуры, и его наивные счеты – все это действительно так было. Про братьев и сестру я расскажу, если удастся, описывая мое детство. Но кроме братьев и сестры с пятилетнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Тимишова. И мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве, мужа тетки Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках, о нем придется много говорить, и моего крестного отца С.И. Языкова. замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные беспрестанные гримасы, кроме этих двух и соседей, Огарева и Ясленьева, посещал нас еще дальний родственник Погорчаковым, богач-холостяк Тимишов, называвший отца братцем и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны в селе Пирогове и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками-хвостиками, которых на большом подносе раскладывали на столе в официанской. Тимешов, Пирогова и Поросята соединялись у меня в воображении в одно. Кроме того, Тимешов был нам, детям, памятен еще тем, что он играл в зале на фортепиано какой-то плясовой мотив. Он только это и умел играть. заставлял нас плясать под эту музыку. Когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцевать, он говорил, что можно все танцы танцевать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим. Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро уже должны были вести спать. И у меня уже глаза слепались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи, и было полутемно, В открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась о пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях. Это был Тимешов. «Что сказал Тимешов отцу, упав перед ним на колени, я не помню. Ты не слышал». а только потом узнал, что он упал на колени перед отцом, потому что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде сговорился с отцом, с тем, чтобы отец принял ее на воспитание со своими детьми. С тех пор у нас появилась с широким, покрытым веснушками лицом девочка, моя ровесница, Дунечка, с своей няней Евпроксеей, высокой сморщенной старухой с висячим подбородком как у индейских петухов, кадычком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать. Появление в нашем доме Дунечки связывалось с сложной имущественной сделкой между отцом и Тимишовым. Сделка эта была вот какая. Тимишов был очень богат, законных детей у него не было. А было только две дочери – Дунечка и Верочка. Корбатая девочка от бывшей крепостной его, отпущенной на волю девушки-марфуши. Наследницами Тимешова были его сестры. Он предоставлял им все остальные свои имения, О Пирогова, в котором он жил, он желал передать отцу, с тем, чтобы ценность имения — триста тысяч. Про Пирогова всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше. Отец передал двум девочкам. Для того, чтобы ускорить это дело, было придумано следующее. Тимешов делал за продажную запись, по которой он продавал отцу Пирогова за триста тысяч. Отец же делал векселя трем посторонним лицам – Исленьеву, Языкову и Глебову, по сто тысяч каждый. В случае смерти Тимешова отец получал имение, и, объяснив Глебову, Исленьеву и Языкову, с какой целью даны были на их имя векселя, выплачивал 300 тысяч, которые должны были идти двум девочкам. Может быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я, несомненно, то, что имение Пирогова перешло к нам после смерти отца и что были три векселя на имена Исленева, Глебова и Языкова, что опека выплатила эти векселя, и первые два передали по 100 тысяч девочкам, Языков же присвоил себе эти, не принадлежавшие ему деньги. Но об этом после. Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но неумная девочка. И большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо. Мне и ей было по пять лет. Но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда на наш рев пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез. Другое помню о ней то, что когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Федор Иванович с серьезным видом, не глядя на нас, сказал, что съел это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть. Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Еще помню ее отчаянные слезы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку. И она так сильно плюнула. А Митенька так широко раскрыл рот, что проглотил цепочку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех. Она была неумная, но хорошая, простая девочка. А главное, до такой степени целомудренная, что между нами мальчиками и ею никогда не было никаких других, кроме братских отношений.